Глава десятая. Флин улегся на единственную оставшуюся на постели подушку, и закрыл глаза. Если ты решил поспать после плотного ужина, то это плохая идея, произнесла я, разглядывая устроенный кроликом бардак. Да не спать я собрался! Просто воспоминаниям предаюсь! огрызнулся Флин, недовольно сверля меня своими красными глазами. В общем, в один из дней, когда Люциан снова ругался с отцом, император вдруг решил дать ему шанс. Сказал, что в темных кварталах есть один важный артефакт. И если Люциан найдет его и принесет ему, то это будет доказательством того, что Люциан хоть на что-то способен. Хоу, протянула тихо, округлив глаза. Это был артефакт Дарена? Спросила чуть тише и покосилась на двери, боясь быть услышанной. «Тот самый, который он ищет?» «Да». «И судя по тому, что Дарен ищет свой артефакт, у Люциана все получилось». «Ну, не совсем у Люциана», — чуть слышно произнес кролик. Одна фраза, и все мое внимание целиком было отдано Флину. «Что ты имеешь в виду?» — спросила шепотом. «Артефакт украл не он?» Кролик отрицательно мотнул головой и замолк, даже не пытаясь мне все объяснить. «Просто смотрел на меня, словно ждал, пока я сама догадаюсь». «Это была я?» «Ахнула в ужасе». «Нет, это сделал я». Флинн закрыл глаза своими длинными ушами. Люциан понимал, что ему не пробраться в этот дом незамеченным. Его появление в темных кварталах и так привлекло ненужное внимание. Вот он и приказал мне украсть артефакт и описал, как тот выглядит. «Я забрался в дом в облике обычного кролика». Несколько дней прятался тут и следил за Дараном. Так я узнал, где находится нужная вещица. А потом украл ее и принес Люциану. Я нервно закусила губу, поглядывая на Флина. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему он так сговорчив с Дараном и так его побаивается. «Ты думаешь, он знает, кто его обокрал?» спросила чуть слышно. «Не знаю, но ты это, не говори ему, а то нам обоим влетит». «А мне-то за что?» «За то, что мы теперь заодно, ясно?» Фыркнул он нервно. «Логики я, конечно, в этом не уловила, но выдавать Флина все равно не собиралась. Какая разница, кто именно украл артефакт, если это не меняет сути?» «В общем», — продолжил Флин, «Люциант потащил эту вещицу к отцу, но так и не отдал». «Почему?» «Он случайно услышал разговор императора с эльфийцем». «Они обсуждали вступление Амдира на пост. Так Люциан понял, что его просто использовали, и никто не собирается с ним считаться. Люциан был в ярости, поэтому и отдал артефакт Шарлин. Приказал, чтобы она надежно его спрятала». «Почему он не спрятал его сам?» «Чтобы отец не смог отследить. Магия родовой крови, она знаешь, какая сильная. Император мог узнать о сыне все, что захочет. Каждый его шаг, каждую мысль». «А что Люцион сказал отцу?» Он солгал, что побоялся идти в темные кварталы. Император разгневался, сказал, что Люциону место в соседней империи, в крае слабаков и выскочек драконов, и выставил его из дворца. Впрочем, так у них заканчивалась любая ссора. люциан разумеется, отправился к Шарлин, и пока он слушал ее пение, у него возник план. Поговаривали, что на приграничных территориях соседней империи нашли залежи кристаллов тьмы. Тех самых, которые могут и защитить от тёмной магии, и при правильном заклинании увеличить силу тёмного мага в разы. Вот Люциан и решил наказать отца. Собрал ещё два десятка тёмных магов, щедро им заплатил, и мы все укатили в соседнюю империю. Он хотел свергнуть отца? Он желал обрести огромную силу и убить его, показать, чего он стоит на самом деле. А ещё Люциан жаждал присоединить приграничные территории к Ордынии. «И прославить свое имя, ведь кристаллы тьмы по природе должны принадлежать нам». «А как Шарлин согласилась на эту авантюру?» «Догадайся», – издевательски протянул кролик. «Он пообещал, что женится на ней?» «Конечно!» «Солгал, что как только он избавится от отца и взойдет на трон, Шарлин станет его императрицей». Ему нужна была ее красота, наивность и очарование для выполнения своего плана Полгода мы по шажочкам воплощали наш план в жизнь И у нас ведь почти все получилось Все рассыпалось в самый последний момент В итоге Люциана убили в схватке, всех наших людей тоже схватили Я успел сбежать, а тебя вот собирались казнить после пяти месяцев допросов Я откинула голову назад, пытаясь собраться с мыслями и переварить всю информацию. «Было ли мне жаль Шарлины и Люцианы? Нет. Как говорится, за что боролись?» Одного обуревала жажда власти, и он использовал всех вокруг, а вторая мечтала о красивой жизни императрицы и ради этого не побоялась замарать руки грязными делишками. «Кого мне было жаль, так это себя и кролика». «Себя я жалела, потому что мне теперь придется разгребать чужие дела и постоянно балансировать на лезвии ножа, а кролика, потому что его просто использовали. Он не преследовал никакой цели, просто хотел быть рядом со своим хозяином». «Откуда ждать угрозы?» – спросила устала. «Нас не было в Дархаме почти год». А императору нужен этот артефакт. Уверен, эльфийцы уже обыскали каждый уголок темных кварталов и поняли, что вещица все-таки была у Люциана. Но раз Люциана нет в живых, а мы пока еще живы, да теперь еще и в Дархаме, то спрос будет с нас. У тебя действительно мозгов побольше будет. Флен легко спрыгнул с кровати и двинулся к камину. «Все верно». Они будут выпытывать у нас, где артефакт. Скажем, что не знаем. Нас сперва будут пытать, а потом убьют за то, что помогали Люциону с его кровожадным планом. Отдадим артефакт, тоже убьют. По этой же причине. Нам в любом случае конец. Император может прочесть мои мысли? Если к тебе прибудет магия, и ты поставишь защиту, не сможет. Между вами нет родственной связи, и заклинания на крови не сработают. Но даран. «Он может мысли людей читать и тех, кто защиту не умеет ставить», — отмахнулся кролик. «Это многие маги умеют, но с этим проклятым лучше дел не иметь и договоров никаких не заключать. От таких, как Даррен Ройс, вообще нужно держаться подальше». Я приподнялась и удивленно уставилась на Флина. «Странно слышать это от фамильяра, который уже побывал в услужении у главных мерзавцев столицы», — заявила со сдевкой. «Поверь, это другое дело. Не вижу абсолютно никакой разницы», — усмехнулась я. «А она есть. Мы оказались не на той стороне. Даррен Ройс — глава темных кварталов. Занял свой пост вместо отца. Поговаривают, что пятнадцать лет назад папаша Даррена сжег магии беременную императрицу, что пришла в темные кварталы, опустошенная горем после смерти мужа, бывшего законного императора Ордынии». «Считай, именно он и помог Саргосу де Марису заполучить императорский пост за одну ночь, устранив последнее препятствие. Я потеряла дар речи. Что за варварский мир? Как мне тут выживать?» Но перед смертью императрица прокляла всех потомков Ройса-старшего. А так как у него был только сын, то все плюшки от отцовских деяний достались Даррену-счастливчику. Флин гаденько хихикнул. Видела у него черные метки по всему телу. «Ты имеешь в виду эти черные татуировки?» Флин утвердительно кивнул и добавил. «Да, это и есть знак действующего проклятия!» Я слушала этот рассказ как какую-то страшную сказку. Мой мозг напрочь отказывался принимать, что это когда-то происходило в реальности. «Так получается, отец Даррена приложил руку к смене власти в империи пятнадцать лет назад?» После той ночи, как только Саргас Демарис вступил на трон, жители Дархама потребовали наказания для заговорщиков, причастных к смерти императорской семьи, а именно Ройса-старшего и его людей. Ну и Саргас решил показать, что уважает мнение народа и чтит законы, и тем самым доказать, что он способен стать хорошим правителем. Говорят, в те дни стражники императора почти неделю осаждали темные кварталы. Полегло много народу. А Ройса старшего наш новый император, казнил прилюдно на главной площади столицы. Я приложила ладошку ко рту. От рассказов Флина кровь стыла в жилах. Хотя что еще ожидать от империи, где процветает исключительно темная магия? Дворцовые интриги и перевороты, предательства, казни и родовые проклятия. Я смотрела на Флина и впервые не знала, что сказать. Но и он не ожидал от меня никаких реплик. «В темных кварталах вообще народ странно обитает». Флин медленно подобрался к окошку и уставился на ночную улицу. «Вот мы, когда впервые встретились, ты мне кричала, что я монстр. Но это не так. Настоящие монстры живут там». Он ткнул лапкой в стекло. «У них есть имена, и с некоторыми из них ты даже уже знакома». «Тогда почему Даррен считает, что может меня защитить?» Он смог наладить отношения с императором после той давней войны?» У меня, наконец, снова прорезался голос. «И да, и нет. Просто с этим проклятым никто не хочет иметь дел. Говорю же». Кролик начал раздражаться. «Даррена Ройса и его лучшего дружка даже эльфийцы лишний раз не трогают. Первый – бессмертный и злой, второй – просто с головой не в ладах. Они могут устроить проблемы там, где их не ждешь». Дарен бессмертный?» Воскликнула в панике. «Ну да, я же говорил». «Ничего ты об этом не сказал. Ты поведал мне лишь о том, что на нем лежит проклятие за деяние отца». «Глупая ты и нерянка. Я же сказал, что бессмертие и есть это проклятие. Неужели непонятно? Он будет стареть так же, как и все, терять магические силы, а вот умереть не сможет». «Это сейчас он молод и полон сил, а ты представь, что его ждет через сто лет. Дряхлый немощный старик, который не может дать отпор. Да его посадят в клетку в магическом цирке, как мальчика для битья. Знаешь, сколько у него уже врагов?» Фыркнул недовольно Флин, и я злобно поджала губы. «Не пробиваем. Я была уверена, что он не сказал мне ни слова об особенности проклятия». «В общем...» Продолжил кролик. «Темные кварталы почти не подчиняются императору. У них свои законы. Ведь все страшное, что могло случиться с жителями этих кварталов, уже случилось. Они прокляты, изгнаны, потеряли свою магию, их боятся и избегают. У каждого своя история». «И император совсем ничего не предпринимает, чтобы вернуть себе контроль?» «А что он сделает? Его не любят жители этих кварталов, а во главе стоит тот, кого он не может убить». Поэтому у Саргаса де Мариса с Дарреном договоренность. Император полностью отдал под управление Даррена темные кварталы, а тот, в свою очередь, следит здесь за порядком и не позволяет бесчинствовать по городу. Хотя иногда бесчинства все же случаются, потому что Амдира, главу эльфийского квартала и внебрачного сынишку нашего императора, не устраивает такой порядок вещей. Так может, даран все-таки и есть наше спасение? Флин хохотнул. Ты зачем ему нужна? А я, как только он свой артефакт в руки получит, он нас защищать не будет. И все, тогда нам конец. Убьют не только за делишки Люциана, но еще и за то, что с Дараном Ройсом спутались и артефакт ему отдали. Поэтому надо другой выход из этой ситуации придумать. А если мы потянем время и не станем сразу отдавать дарану артефакт? Тогда он сам нас убьет. Я устала, простонала и, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. Получается, что я должна найти украденный артефакт, который нужен всем. Император и его внебрачный сын Эльфииц, Даррен Ройс – все трое темные лошадки. А последний так вообще бессмертная темная лошадка. Но все трое обладают властью. Значит, просто сбежать вряд ли получится. Мне казалось, что меня загнали в ловушку, впутали в такие интриги, из которых живой мне не выбраться. «Вот же влипло», — прошептала чуть слышно. «Ты да, тебя даже немного жаль», — ответил Флинн, и я встрепенулась. Он довольно запрыгнул обратно на кровать и только собрался улечься обратно на подушке, как я возмутилась. «А почему это только меня?» «Ну, так я все тебе рассказал, уговор наш выполнил. Теперь ты должна взять всю вину на себя и сказать, что я здесь не при делах». «Я не буду этого делать. Кто здесь не при делах, так это я». Флин, вмиг из дружелюбного собеседника превратился в уже привычную истеричную зверушку. «Ты! Отбитая ножка стула! Ты меня обманула, жаба!» «Мы ни о чем таком не договаривались. Я говорила, что я не обязана никого спасать». «Ты, скитальская подстилка! Сказала, что если я все тебе расскажу, ты возьмешь всю вину на себя!» флин спрыгнул с кровати, злобно топнул ногой и двинулся в мою сторону. «Ты сам это придумал, ушастая отродья! Если ты хочешь спасения, значит, мы будем действовать вместе!» «Аррр, курица! Да я тебя сам убью!» – зарычал он и бросился на меня. Я поймала его в прыжке. Он цапнул меня за руку и пробудил во мне настоящую мегеру. «Чёрта с два я стану это терпеть!» Ухватившись за длинные уши, я вытянула руку, глядя на то, как злобно и беспомощно кролик качается из стороны в сторону, клацает зубами и сыплет грязными мерзкими ругательствами в мою сторону. Я поднялась из кресла и поволокла его в ванную. «Прямо сейчас я и займусь твоим воспитанием, гадёныш!»